Начинаем нашу программу. Отделение первое. Открывает первое отделение Петька Пара. Он сидел на балконе и плевал. И вдруг увидел на соседнем балконе Лёлишну, Закричал радостно. «Эй, ты, сирота, съела кошку без хвоста!» Он мяукал, потом гавкал, потом крикнул петухом. «Лёлька, лёлька, пир бемолька, кошка, мошка, драндулет, мыло, сало и паркет!» «Не дразнись, пожалуйста», — попросила Лёляшна. «А мне делать нечего», — признался Петька. «Иди поспи». — посоветовала Ллишна. Петька вернулся в комнату, прилег на диван, уснул. Бабушка, уходя на рынок, забыла взять ключ. Придя домой, она все руки отбила о дверь. Соседи выходили на помощь, тоже стучали. «Петю будет», — сказала Ллишна дедушке. когда они вышли во двор посидеть на скамеечке. «Бедный ребенок», — сказал дедушка. «Они сломают дверь, а ему попадет». Выходил дедушка на улицу редко, так как ему было тяжело подниматься обратно на пятый этаж. Несколько раз Лелешна обращалась в дом управления с просьбой поменять квартиру. Но грозный, домоуправляющий товарищ Сурков, говорил одно и то же. «Разберемся!» Пока он разбирался, дедушка не имел возможности гулять каждый день. Вот об этом они с Лелечной и разговаривали, когда к ним подошел высокий дяденька в голубом пиджаке с огромным чемоданом и спросил. «Где здесь тридцать восьмая квартира?» «Она во втором подъезде на пятом этаже», — ответила Ллишна, «Но вам в неё не попасть». «Петя уснул». «Если Петя уснёт», — объяснил дедушка, — «его и Пушки не разбудить. У него феноменальный сон». что мне делать?» – спросил дяденька, присев на свой огромный чемодан. «Если я феноменально устал, а отдыхать мне негде...» «А вы кто такой?» – спросил дедушка. «Я дрессировщик», – раздалось в ответ. «Укоротитель Львов. Работаю в цирке Шпито». Дедушка с слюляшно испуганно встали, словно перед ними был не Укротитель, а Лев. «Зовут меня, — дяденька встал, — Эдуард Иванович. Э, жить мне в вашем городе месяца три. На это время дирекция сняла мне комнату. 38 восьмая квартира в этом вот доме. Я только что с поезда устала тут». Лёляшна сказала, ни разу в жизни не разговаривала с живым дрессировщиком. «Я тоже», — сказал дедушка и обиженно спросил. «А почему вам, Эдуард Иванович, обязательно жить у этого феноменального засоня? «У нас две комнаты», — сказала Люлишна. и одну мы спокойно можем отдать вам. «С большим удовольствием», — добавил дедушка, «если, конечно, львов с собой приводить не будете». «Не стану», — весело пообещал Эдуард Иванович. «Согласен поселиться у вас. Но есть вопрос. Какие у вас характеры?» «У нее хороший». Кивнув на внучку, ответил дедушка. А у меня так себе, средний. Терпимо, укротитель опять улыбнулся. Домой я прихожу довольно поздно, но зато в цирк вы сможете ходить бесплатно. И хоть каждый день вас это устраивает. Это очень устраивало Лёлюшну с дедушкой. Если бы знал Петька, кого он проспал.